3 «Боже, какое небо!» — тихо произнесла Полина, глядя в невероятную звездную россыпь, сияющую посреди темного бархата ночного неба. «Как ни странно, это потрясающее зрелище сейчас было доступно им прямо в доме, благодаря огромному окну, расположенному аккурат над их кроватью и ничуть не уступавшему ей в размерах. Днем окно выглядело как зеркало». И наемник даже не сразу понял, что у него есть еще одна функция. Оказалось, что достаточно было нажать специальную, находящуюся на прикроватном столике, кнопку, и стекло над кроватью из зеркального превращалось в прозрачное, после чего часть крыши, расположенная над стеклом, при помощи специальных механизмов съезжалась в стороны, открывая невероятную по своей красоте панораму ночного неба, усеянную тысячами сияющих звезд. И вот сейчас... Они лежали на кровати, освещенные светом полной луны и поглощенные открывшимся им невероятным зрелищем, не в силах сомкнуть глаз, чтобы наконец-то уснуть. «Когда вернемся в Москву, я хочу, чтобы такое же окно в крыше было и в нашем доме», — добавила девушка, восторженно всматриваясь в заполненное искрящимся звездным светом ночное небо. «Это, конечно, можно устроить, но в Москве такого неба нет», — отозвался наемник а без него все это уже не так интересно. — Ты прав, — вздохнула Полина. — У нас такой красоты не увидишь. Она нащупала ладонь Алекса и, сжав его пальцы, спросила. — Как думаешь, наверное, где-то там, среди этих звезд, есть кто-то похожий на нас с тобой, кто сейчас так же лежит и всматривается в ночное небо сквозь космос. И кто-то так же счастлив. Девушка повернула лицо в сторону головы Алекса, и тот последовал ее примеру, заметив как в лунном свете блестят ее глаза. «Все может быть», — улыбнулся мужчина. «Хотя так же счастлив, пожалуй, нет». «Это почему?» — удивилась девушка. «Потому что истинное счастье находится рядом со мной, а не там. Так что инопланетянам его познать не дано». «Вечно ты мне льстишь», — засмеялась Полина. «Даже и не думал», — поднял брови наемник. «Думал, думал. Впрочем, продолжай. Я это люблю». Полина обняла Алекса и поудобнее устроилась у него на груди. — Хорошего понемножку, а то привыкнешь, — усмехнулся мужчина. «Эй — Эй! Девушка приподняла голову и заглянула в смеющиеся глаза любимого человека. — Поздно! Я уже привыкла! — Что поделать? — Придется отвыкать, — философски вздохнул тот. — Вот ты вредный! Полина вновь опустила голову ему на грудь. И Алекс, вдохнул аромат ее шелковистых волос, про себя подумал что все же лезть в его словах не было ни грамма. Некоторое время они и молчали. «Я видела, ты пообщался с Артуром. Рассказал ему про того странного типа с ружьем?» Наконец прервала тишину девушка. «Да, рассказал». «И что он?» Рассыпался в изменениях за причиненное неудобство. Пообещал, что такого больше не повторится. «Понятно», задумчиво произнесла Полина. «Интересно все же, что ему здесь нужно?» Он же и к Павлу с Денисом приставал со своими рассказами, и, думаю, они такие не единственные. — Не знаю. — отозвался наемник, вглядываясь в мерцающее в вышине созвездия. — Но я попросил Валентина Петровича, чтобы завтра его группа сохраняла бдительность. — Все же считай, что он может быть опасен? — Нет. Просто какие-то странные предчувствия, и они не связаны непосредственно с ним. — Буду надеяться, что это всего лишь твоя паранойя, вздохнула девушка, перебирая пальцами волосы Алекса. «Хорошо бы, чтобы так оно и было!» — откликнулся тот, после чего поцеловал ее и добавил. «Спи. Завтра ранний подъем. Нам нужно хорошо отдохнуть». «Да. Спокойной ночи!» — отозвалась Полина, и буквально через минуту Алекс почувствовал, что она уснула. Однако сам он уснуть не мог и долго лежал, глядя в усеянные звездами небеса, пытаясь систематизировать и сопоставить полученную за день информацию со своими внутренними ощущениями и предчувствиями. Сопоставление шло туго. Да и сопоставлять-то, по большому счету, особо было нечего. В конце концов, фактов было не так, чтобы прямо много. И все они, если смотреть с точки зрения логики, указывали на то, что ничего необычного вокруг не происходит и не должно произойти. Ну, действительно… Бегает по округе какой-то местный чудак, считающий себя шаманом или кем-то вроде того. Ну, рассказывает странные истории, основанные на его личном шаманском видении мира. Ну, чего тут такого? У малых народов Севера вообще культ шаманизма, веры во всякое потустороннее и тому подобное до сих пор очень сильно развит. Так что с этой точки зрения он даже не чудак, а просто колоритный представитель своей культуры. Но что-то все же было здесь не то. Все эти его слова знаки воина и шамана, третий глаз, который не видит. Черт, слишком уж много всего для того, чтобы просто считать это совпадением. Понимая, что точно не уснет, наемник осторожно встал с кровати и, не включая свет, тихо прошествовал в сторону лестницы, ведущей на первый этаж дома, после чего спустился вниз. На первом этаже было не совсем темно. Голубоватый свет струился со стороны кухни, и Алекс... Ощущая странную сухость во рту, направился в сторону кухонного гарнитура для того, чтобы выпить воды. Наполнив стакан из-под фильтра, он залпом осушил его, но тут же с удивлением обнаружил, что жажда никуда не делась. Подивившись такому обстоятельству, мужчина вновь налил себе воды и снова выпил ее практически залпом. Сперва ему показалось, что все в порядке. Но стоило стакану оказаться на столешнице, как Алекс вновь ощутил во рту сухость. Да что же такое? Мужчина вновь взялся за ручку фильтра, чтобы налить себе воды в третий раз. Но в этот момент странный звук отвлек его внимание, заставил обернуться. Звук исходил из середины помещения, со стороны стеклянного столика, на котором были оставлены их спаленной рации. Устройства были установлены внутри системы подзарядки и должны были находиться в выключенном состоянии. Однако именно от них, точнее От одной из раций тот самый звук сейчас и исходил. Это был звук радиопомех. Выглядело все так, словно кто-то, желая сообщить что-то в эфир, зажал клавишу активации голосового канала, но при этом просто молчал, наполняя эфир помехами. Алекс, забыва жажде, поставил фильтр, после чего приблизился к столику с рациями и, нахмурившись, уставился на шипящее помехами устройство. — Он точно помнил, что отключал операции прежде чем ставить их заряжать, но сейчас переключатель одного из приборов был поставлен в положение «Он». Наемник взял рацию в руку и после нескольких секунд размышлений переключил тумблер в положение «Офф». Дисплей рации погас, и звук тут же оборвался. алексей еще раз повертел устройство в руках и, мысленно пожав плечами, поместил его в зарядное устройство. Но стоило ему отвернуться, чтобы отойти от стола, как тот же самый звук помех вновь разорвал тишину. Алекс обернулся. На этот раз работала вторая рация, стоящая на зарядке рядом с той, которую он только что выключил. Не понимая, что происходит, наемник взял ее в руку и увидел, что и тут переключатель находится в положении «он». Но если рация была все это время включена, Почему он не слышал шипения раньше, особенно с учетом, что обе они были настроены на один канал? Это уже было действительно странно. Однако пока наемник размышлял, кроме шума, помех, стало слышно еще что-то. Желая разобрать, что это, Алекс повернул регулятор громкости, прибавляя звук. И вскоре ему стала слышна невнятная речь, которая сперва напоминала какое-то бормотание, затем монотонный напев... Потом снова бормотание и снова напев. Слова разобрать никак не получалось. И вскоре наемник осознал, что звучат они явно не на русском языке. Впрочем, ни на один из пяти иностранных языков, которыми он владел, звучащие слова также не походили. Но это сейчас Алекса волновало в последнюю очередь. Сам факт, что в радиоэфире, предназначенном для связи с администрацией кемпинга, творится что-то непонятное – настораживал его гораздо сильнее. Алекс посмотрел, на каком канале стоит рация и переключился на тот, который предназначался для прямой связи с Артуром. Однако каково же было его удивление, когда после переключения канала помехи и песнопения никуда не исчезли, а наоборот, стали словно еще более слышимыми. Алекс вновь озадаченно посмотрел на рацию, затем попробовал остальные каналы. Но на каждом из них ситуация была прежней. «Да что за...» — он не успел договорить фразу, потому как в этот момент его внимание привлекли странные отблески, пробивавшиеся сквозь матовую поверхность входной двери. Было похоже, что где-то на улице горит костер, причем явно где-то совсем недалеко. Продолжая удерживать в руках рацию, Алекс выключил ее и двинулся в сторону дверного проема. И когда дверные створки расползлись в стороны, увидел картину — которая заставила его замереть. Ранее хорошо освещенная территория кемпинга была погружена во мрак. Не было видно ни света домов, ни сияния луны или звезд. За порогом дома начиналась чернота, единственным источником света в которой служил огромный в два человеческих роста костер. Пламя пылало очень ярко, посылая к беспросветному черному небу снопы искр, И на фоне этого пламени спиной к Алексу, расставив в стороны руки и ноги, стоял человек в одеждах шамана и монотонно пел свою странную, непонятную песнь. Ту самую, которую наемник слышал в эфире рации. Несколько секунд Алекс стоял словно завороженный. А когда захотел сделать шаг вперед, внезапно осознал, что не может. Ноги его как будто приклеились к полу. Не понимая, что происходит, Он опустил глаза вниз и его прошиб холодный пот. Ноги от колен и ниже были уже не его ногами. Сейчас они превратились в нечто, очень сильно напоминающее корни дерева, которые прямо на его глазах ветвились и прорастали прямо сквозь половое покрытие. В этот момент человек в одежде шамана обернулся к нему лицом. «Не отключай!» — внезапно, невероятно отчетливо и без малейшего акцента произнес он — «Рацию!» Ш -ш -ш «Что?» Просипел в ответ наемник, ощущая, с каким трудом ему дается человеческая речь. Ноги уже выше колен были уже не его ногами. Он превращался... превращался во что-то. «Не выключай!» Шаман повелительно вытянул в его сторону указательный палец. «Рацию!» Толком не понимая, что от него хотят, Алекс плохо слушающийся рукой поднес к глазам переговорное устройство. С руками тоже творилось что-то неладное. Он ощущал, как сгибы его суставов деревенеют и перестают подчиняться. С пальцами происходила та же история. Наемник попытался перевести прибор в режим «Он», но непослушные пальцы выронили рацию, и она со стуком упала на пол. К этому моменту Алекс ощущал, что уже не может пошевелиться. Перед глазами все стало расплывчатым. Возникло чувство, что если он моргнет хотя бы еще раз – то уже не сможет поднять век». Мужчина смотрел на размытые контуры пламени, пляшущего за порогом дома, и в этот момент на их фоне совсем рядом с ним возникла фигура шамана. Он поднял с пола оброненную Алексом рацию и, поднеся ее к лицу наемника, повторил «Не выключай!» После чего активировал устройство, которое тут же разразилось шипением помех. В тот же момент Алекс ощутил, как тело его обрело прежнюю гибкость – вновь став таким, каким было до странного превращения. От неожиданности ноги его подогнулись, и он упал на пол, судорожно хватая ртом воздух. Несколько мгновений он приходил в себя, а когда поднял лицо на шамана, тот лишь улыбался и протягивал ему рацию, из которой вместе с помехами вдруг донесся голос Полины. — Алекс, Алекс, прием, просыпайся, подъем. Наемник открыл глаза и резко сел на постели. Утреннее солнце заливало комнату, пробиваясь как через окно над кроватью, так и через то, что было расположено в стене. Девушки в постели не было, но ее голос действительно доносился из рации, лежащей на прикроватном столике. «Алекс, ты меня слышишь? Прием! Отзовись, Соня!» Наемник провел ладонями по лицу, делая глубокий вдох, после чего протянул руку и взял рацию. «На приеме!» «Ну, слава богу! Я уже думала подняться и полить тебя водой, если ты не проснешься!» Засмеялась девушка. «Давай, спускайся вниз, завтрак готов. У нас есть полчаса до выезда». «Уже иду», — отозвался Алекс, все еще немного обалдевшим от увиденного сна голосом. Он отложил рацию в сторону и, сам не понимая до конца, зачем, осмотрел свое тело. Все было в порядке. Однако ощущения, которые он испытал во время сна, до сих пор были свежи в памяти, настолько они были реалистичными. Но что за чертовщина ему снилась? Алекс припомнил разговор с Артуром. Тот видел в своих снах что-то отдаленно похожее. Про шамана он не говорил, но люди, превращающиеся в растения, это перекликалось с тем, что испытал во сне сам Алекс. Интересно, здесь все такие сны видят? У профессора он на этот счет не интересовался, так что не исключено. Алекс решительно встал с постели и спустился вниз. Облаченная в белоснежный халат девушка с полотенцем на мокрых волосах хлопотала возле плиты, на которой жарилась яичница. «Ну, ты спать горазд улыбнулась она. «Тебя не разбудишь!» Она приблизилась к наемнику и коротко поцеловала его в губы. «Выспался?» — спросила она с улыбкой, возвращаясь к плите. «Ты какой-то замученный, словно не спал вовсе». «Я спал, но...» — Алекс посмотрел на Полину. «Скажи, тебе ничего странного не снилось сегодня?» «Странного?» Девушка сняла сковородку с огня и принялась раскладывать кушанье по тарелкам. «Да вроде нет. Все как обычно. А тебе, видимо, да?» «Видимо, да», — машинально повторил за ней наемник, задумчиво глядя в одну точку. «Кошмары?» «Можно и так сказать». «Вот как? Знаешь, я думаю, это потому, что ты себя постоянно накручиваешь». Полина поставила тарелки на стол и, взяв мужчину за плечи, усадила его перед едой. «Давай уже!» «Хватит себе голову забивать. Смотри, какое солнечное утро. Мы едем на раскопки. У нас отпуск. Жизнь прекрасна. Оставь свои сомнения за бортом. Расслабишься. Леди шестны станут нормальными. Давай, ешь уже». Алекс ничего не ответил, задумчиво приступив к поглощению пищи под милое щебетание девушки, которая рассказывала ему о том, каким обилием научных знаний в области современной робототехники она теперь обладает после вчерашнего общения с Денисом. Он вылил на меня, похоже, все свои познания в этой области. Я далеко не все поняла, но говорил он с таким жаром, что слушать было действительно интересно». «А, кстати, он не уточнял, почему для раскопок нужны были именно роботы?» Поинтересовался Алекс еще одним вопросом, который вертелся у него на языке, но который он вчера забыл задать Валентину Петровичу. «Ну, насколько я поняла, так как тут планируются даже не совсем классические раскопки, А задача стоит сразу углубиться под землю на несколько метров, то выбор был или строительная техника, или робот. С техникой, сам понимаешь, тут не очень. Доставлять экскаватор вертолетом – это нужен совсем другой вертолет. Ну и плюс, как заметил Денис, оператор экскаватора может случайно ковшом что-нибудь повредить при откапывании, а роботы каким-то образом синхронизированы с дронами, при помощи которых проводилось сканирование места раскопок. Так что они с точностью до миллиметра знают, где копать, как глубоко, и все в таком духе. По крайней мере, из объяснений Дениса я поняла именно это. С точностью до миллиметра, значит, — повторил Алекс. Интересно, как все продумано. В этом ты тоже видишь какой-то подвох? Засмеялась Полина. Может, роботы перепрограммированы системой skynet и тут у нас начнется восстание машин? Интересная версия, — улыбнулся наемник. Нужно будет над ней поразмыслить. Девушка явно хотела ответить на это очередной остротой. Но в этот момент рация, стоящая на столе подлине ее, ожила. И они услышали голос Валентина Петровича. «Полина, Алекс, надеюсь, что вы уже собираетесь, потому что вскоре мы уже будем готовы отправляться». Полина схватила рацию. «Мы уже почти готовы, будем вовремя». «Отлично», — отозвался профессор. «Тогда ждем вас на южном выезде за территорией периметра». Алекс жестом попросил девушку передать рацию ему, После чего тоже вышел в эфир. Валентин Петрович. Да, Алекс. Скажите, члены вашей группы все взяли с собой рации? Э, я не уточнял. У нас здесь есть с собой парочка устройств на случай, если кому-то нужно будет отойти. Но в целом мы планировали находиться неподалеку друг от друга. Так что большой необходимости в рациях нет. Необходимость есть. Передайте всем, чтобы каждый взял с собой рацию с кемпинга. «Хорошо, Алекс. Раз вы считаете, что так нужно, я передам». Алекс поставил рацию на стол и посмотрел на Полину. «Уже вжился в роль консультанта по безопасности», — улыбнулась та. «Мне кажется, Валентину Петровичу нужно будет отправить своему меценату счет за твои услуги. Для меня лучшей наградой будет, если все пройдет без эксцессов», — отозвался наемник. «Так оно и будет. Вот увидишь». Девушка отодвинула пустую тарелку и, встав со своего места, поцеловала Алекса в губы. «Я иду одеваться». «Костюм Лары Крофт, я надеюсь?» «Я же собью мужской коллектив с ритма работы в нем», – засмеялась девушка. «Не беда», – улыбнулся Алекс. «Копать все равно будут роботы. С точностью до миллиметра». Какой бы проходимостью изначально не обладали «уазики», выделенные меценатом для экспедиции, после модификации она значительно возросла. И сейчас две машины проматывали под собой километры бездорожья с такой легкостью, словно шли по хорошо проложенной трассе. Каждая машина была поставлена на шасси со значительно увеличенными колесами и, как выяснилось, исповествование сидевшего за рулем Павла являлось не только вездеходом, но еще и амфибией, что позволяло ей с одинаковым комфортом форсировать как пересеченную или болотистую местность, так и переправляться через реки и даже при желании сплавляться по ним. Система независимой подвески была настолько хороша, что, несмотря на ухабистость местности, по которой они двигались, внутри салона ощущалось лишь легкое покачивание, словно они были в поезде, который шел по заранее проложенным рельсам. Профессор расположился на заднем сидении вместе с Полиной и Наташей. Конечно, как главе экспедиции ему по статусу полагалось место впереди, но Валентин Петрович сам настоял, чтобы Алекс занял место рядом с водителем так как если все же в дороге возникнет какая-то непредвиденная ситуация или опасность, то будет лучше, если наемник увидит ее первым. Алекс возражать не стал. Что же касалось Павла, Дениса и Макса Дентона, то они двигались следом за ними на другом уазике, везя в том числе необходимое для раскопок оборудование, включая двух роботов-землекопов. Погода вновь была солнечной и приветливой, отчего настроение у всех участников экспедиции было весьма приподнятым, и лишь Алекс сохранял нейтрально спокойное выражение лица, внимательно поглядывая по сторонам, и в то же время, слушая речи профессора, который в этот раз, видимо, испытывая возбуждение от близящихся великих открытий, был еще более словоохотлив, чем обычно. «Представляете, Полина? А ведь когда я узнал, что наша экспедиция будет вести раскопки именно на территории Северного Урала», Я даже не слишком-то удивился. Вы, наверное, спросите меня, почему. Но раз выбора у меня все равно нет, то, очевидно, спрошу, улыбнулась девушка. А все потому, что Северный Урал, в принципе, одна из самых загадочных и даже, можно сказать, аномальных территорий нашей страны. Здесь великое множество аномальных мест, каждый из которых хранит свою особую тайну. И эти загадки нам, возможно, только предстоит разгадать. «К примеру, вы что-нибудь слышали о найденных в этих краях загадочных вольфрамовых пружинках?» «Признаться, я не особо слежу за последними находками из мира археологии». Отозвалась Полина, ловя глаза Алекса в зеркале заднего вида и посылая ему улыбку. «О, эта находка вовсе не является новинкой. Она была совершена еще на заре 90-х геологоразведывательной экспедиции. Изначально геологи искали золото, как обычно, просеивали песок». И в слоях породы осадочного типа нашли эти загадочные артефакты. «То есть пружинки?» — уточнила Полина. «Не просто пружинки, а сделаны из вольфрама, молибдена и меди», — уточняющий поднял палец ученый. Поначалу была выдвинута теория, что это могут быть детали от самолета, или, может быть, какой-то ракетной техники. Но, во-первых, никаких других обломков нигде рядом обнаружить так и не удалось, а, во-вторых... Удивительные результаты показал радиоуглеродный анализ этих пружинок. Согласно его данным, этим находкам оказалось более сотни тысяч лет. Понимаете, Полина? То есть они сами по себе уже противоречат всей истории человечества. Как изображению рельефа местности, которое ваш коллега Макс Дентон обнаружил при просвечивании карты с помощью рентгена. «Именно!» – многозначительно кивнул ученый. «Именно так, дорогая Полина!» что еще раз дает нам повод задуматься, что же за древняя цивилизация существовала в этих краях в те времена, которая смогла оставить после себя подобные следы. «Может быть, это были инопланетяне?» — выдвинула теорию девушка. «Может быть и так. Но мне все же больше импонирует версия, что это следы рук деятельности нашей, человеческой цивилизации». «Почему вы придерживаетесь именно этой теории?» — поинтересовалась Полина. «Мне она кажется несколько грустной». «Грустный?» – удивился ученый. «Но позвольте спросить, почему?» «Ну, хотя бы потому, что она означает, что цивилизация, оставившая эти следы, погибла?» «Например, создав интеллектуальное оружие, которое вышло из-под контроля и уничтожило своих создателей, оставив лишь его маленькую часть», – произнесла девушка и вновь посмотрела в глаза Алекса через отражение в зеркале заднего вида. В ответ наемник медленно качнул головой из стороны в сторону, словно говоря ей «не надо». И Полина, осознав, что сболтнула лишнего, беспечным тоном добавила. «Хотя, как по мне, так больше вероятность, что эти ваши пружинки сделали инопланетяне». «Интересную теорию вы озвучили, полина Очень интересную. Я, признаться, не размышлял о судьбе древних высокотехнологичных цивилизаций в подобном ключе. Моя теория гласит...» что наши далекие предки, достигнув определенных вершин в развитии, просто покинули эту планету, переселившись на другую, более пригодную, например, с точки зрения климата. «Разве, обладая такими технологиями, наши далекие предки не могли сделать климат и нашей планеты таким, каким бы им этого хотелось?» – задала резонный вопрос девушка. «Может, и могли бы. Но, например, сочли, что трудозатраты на это мероприятие того не стоят». А, возможно, у них были какие-то другие на то причины, о которых мы даже не в состоянии построить сейчас внятной теории. Откуда тогда потом взялись все мы, раз наши предки давно отсюда улетели? А я не говорил, что улетели все наши предки. Скорее всего, кто-то не захотел покидать родную планету и остался. Вы же знаете, Полина, общество людей всегда расходилось во мнении даже в самых очевидных вопросах. Что уж говорить о таком радикальном шаге, как переселение на другую планету. Конечно же, наверняка кто-то остался. А потом, либо в результате глобальной катастрофы, либо социальной деградации, получилось так, что цивилизация утратила свои достижения, скатившись на уровень каменного века. Совершить подобное элементарно на любом этапе развития, даже самом высоком. Ведь ползти по лестнице развития вверх невероятно тяжело. Данный процесс занимает в прямом смысле тысячелетия, а вот для того, чтобы скатиться по ней вниз, тут особого времени не надо. При крахе высокотехнологичной цивилизации это, знаете ли, может и за пару столетий произойти. Причем, заметьте, за пару столетий откат будет не на 200 лет назад, а, скажем, к началу 18 века, когда землю пахали плугом, а на полях сражений применялся исключительно дымный порох. Откат будет до уровня реально пещерно-племенного строя и каменных топоров. А то, может быть, и топоров не водят». «Но почему?» – подала голос девушка. «Ведь как-никак накопленные знания не могут быть полностью утрачены. Все же, даже имея фрагментарный их запас, человечеству будет гораздо проще восстановиться, разве нет?» «Это только на первый взгляд так кажется», – улыбнулся ученый. «Но на деле же парадокс заключается в том, Что если высокоразвитая цивилизация существует в рамках одной единственной планеты, где сосредоточены все ее знания, технологии, инфраструктура и, самое главное, специалисты, способны эти знания грамотно применить, то глобальная катастрофа, перетряхнувшая вверх дном всю планету и разрушившая хотя бы 70% этой инфраструктуры – приведет такую цивилизацию к гораздо большей деградации, нежели цивилизацию, находящуюся на уровне развития, скажем, равным уровню развития эпохи Ренессанса. Все дело в том, что все более усложняющиеся технологические цепочки производств требуют все большего и большего количества узконаправленных специалистов для своего обслуживания. К примеру, Если для того, чтобы выковать плуг, условно нужен металлург, который разбирается в том, как из руды выплавить металл, и кузнец, который разбирается в том, как из этого металла выковать конкретные детали, то цепочка специалистов, которая необходима для того, чтобы создать большой адронный коллайдер или даже просто электронный микроскоп, куда как длиннее и запутаннее. Понимаете? И если хотя бы малая часть этих специалистов исчезнет, то исчезнет и сама возможность создания коллайдера или микроскопа. А глобальная катастрофа как раз подразумевает не только то, что исчезнет часть специалистов, а то, что исчезнет абсолютно большая часть вообще всех людей. Цепочки обучения будут разорваны, и восстановить их в короткий период будет невозможно по причине вышеупомянутого исчезновения огромного количества специалистов. А это уже приведет к тотальному коллапсу системы обучения в целом. Все это, помноженное на то, что основным навыком после условной глобальной катастрофы станет навык выживания, приведет к тому, что на протяжении очень долгого отрезка времени человечество, очень быстро откатившись в каменный век, будет занято исключительно этим самым выживанием, потому как мир, в котором человек лишится всех привычных благ цивилизации, моментально сделается к нему крайне жесток, как и во времена древности. Уже через сто лет после условной катастрофы не останется почти никого, кто бы хотя бы смутно помнил, что такое машина. А через еще сто лет все будут бегать с копьями и кутаться в шкуры зверей. И это еще оптимистичный сценарий. Вполне возможно, что скатывание вниз произойдет и того быстрее. Все будет зависеть от уровня условной катастрофы, перетряхнувшей цивилизацию. Но со временем человек все равно возродит науку. Да, это неизбежно кивнул ученый. «Только вот на этом могут уйти сотни тысяч лет. И я, собственно, предполагаю, что наша планета уже видела подобные циклы развития, падения и возрождения не один раз. Какие-то цивилизации покидали Землю, устремляясь к звездам, какие-то слишком долго остававшиеся тут рано или поздно деградировали вследствие либо естественных катастроф, либо катастроф, устроенных самими же людьми». Это, кстати, скорее всего, была даже наиболее частая причина скатывания в бездну, нежели, скажем, падение метеорита, взрыв супервулкана или суперэлектромагнитная вспышка на Солнце, уничтожающая все электрооборудование на планете. Вот так. А вы что думаете на этот счет, Алекс? Наемник, который все это время молчал, пожал плечами, после чего философски заметил. Как бы там ни было в прошлом, думаю, правда мы все равно не узнаем. Лично меня приоритетно волнуют вопросы будущего и, как правило, самого ближайшего. «К сожалению, как и большинство людей на Земле», – вздохнул профессор. «Но я убежден, что понять будущее без прошлого не представляется возможным. Именно поэтому я выбрал то направление в науке, которым занимаюсь». На некоторое время в салоне воцарилась тишина. И первым, кто ее нарушил, был сидевший за рулем Павел. «Практически приехали». Заявил он, сверяясь со специальным маршрутным навигатором, закрепленным возле руля. «Сейчас заедем мы на то плато, и мы на месте». Впереди действительно виднелось возвышение, имевшее форму обрывистого холма, пологово с одной стороны и отвесного с другой. Холм имел весьма плоское основание, к тому же достаточно просторное, чтобы на нем могли расположиться не только оазики экспедиции, но и совершить посадку пара-тройка грузовых вертолетов. Машина, управляемая Павлом, — легко справилась с подъемом, остановившись недалеко от отвесного края. А еще несколько секунд спустя рядом припарковался второй модифицированный оазик, за рулем которого находился Макс Дентон. Алекс выбрался из авто и, подойдя к краю холма, оглядел окрестности. Местность здесь была открытой и просматривалась на многие километры вокруг, особенно с учетом возвышенности. И вид этот был, конечно же, прекрасен. Прямо внизу под обрывом тянулась серебристая лента реки, В десятков километров к западу была видна цепочка горного хребта. В той стороне, с которой прибыла экспедиция, протянулась полоска лесистой местности. И также возвышалась одинокая гора, которую Алекс и Полина видели еще в кемпинге. Наемник прикинул расстояние, которое они преодолели. Выходило, что километров десять. Недалеко, но и не близко. Особенно если не иметь под рукой такого удобного транспорта, как эти уазики. Впрочем, пока что уазики на месте. Пока что все на месте, и хорошо бы, чтобы так продолжалось и дальше. Разве что было бы еще лучше, если бы из души исчезло не дающее покоя чувство странной тревоги, которое словно детектор предупреждало его о затаившейся опасности, но никак не могло подсказать, откуда же именно она исходит. Наемник вздохнул и поправил под курткой кобуру с пистолетом, незаметно положив пальцы на рукоять. Прикосновение к оружию обычно всегда действовало на него успокаивающе, однако на этот раз это помогло не сильно. «Красиво как!» – послышался голос Полины, вырвавший Алекса из его размышлений. Он взглянул на девушку, которая встала рядом и сейчас восторгом смотрела вдаль, мысленно радуясь тому, что хотя бы она получает от всего происходящего удовольствие, не терзаясь тревогами и предчувствиями. «Да, тут везде, куда ни взгляни, красота». Улыбнулся он, подходя к ней ближе и обнимая за талию. «Ну что, готова повторять подвиги Лары?» «Всегда готова», — засмеялась та. «Но для начала нужно, чтобы наши господа археологи произвели непосредственные раскопки. Сейчас, кстати, будут запускать роботов. Пойдем посмотрим». Она взяла его за руку и решительно потащила в сторону археологов, сгрудившихся возле двух больших, размером с холодильник, контейнеров, которые Павел и Макс Дентон выгрузили из второго УАЗика. Судя по всему, это и были те самые японские роботы-землекопы, но находящиеся то ли в сложенном, то ли в упакованном состоянии. Денис тоже был тут. Он держал в руках планшет и с чрезвычайно сосредоточенным видом вводил с его помощью какие-то команды, время от времени бросая взгляд на неподвижно лежащие контейнеры. Поначалу ничего не происходило. Но в какой-то момент оба контейнера загудели и завибрировали. Их корпуса стали преображаться, словно трансформируясь. Делалось это далеко не так быстро, как в фантастических фильмах про трансформеров, но вполне себе уверенно. Так что примерно через минуту то, что ранее было похоже на контейнеры, преобразилось в некие подобие ходячих буровых машин, имевших четыре многосуставчатых ноги, внушительный бур и несколько более мелких манипуляторов. Непонятно, для каких целей существующих. Подчиняясь командам Дениса, Оба робота заняли строго определенные точки на поверхности холма и принялись вгрызаться в землю, бурравя ее с одной стороны и фонтаном выбрасывая с другой. Причем они не просто делали каждый свою яму, а планомерно двигались навстречу друг другу, туда и сюда, словно рыли широкую прямоугольную траншею с очень четкими и ровными границами, одновременно обрабатывая поверхность земляных стен каким-то раствором, делая их устойчивыми к осыпанию. Происходило это не то, чтобы прямо совсем уж быстро, тот же экскаватор справился бы с этой работой в разы быстрее, ибо машины эти, судя по всему, были заточены не на скорость, а на точность. Впрочем, копали они все равно быстрее, чем это могли бы сделать все собравшиеся вокруг них люди, если бы вооружились лопатами. Алекс, как и все остальные, некоторое время с интересом наблюдал за действиями робок копов, как он мысленно окрестил японских роботов-копателей. Однако, когда стало ясно, что прямо здесь и сейчас ничего более интересного происходить не будет, принялся помогать Павлу и Максу Дэндону устанавливать палатки, пока Валентин Петрович вместе с Натальей и Полиной выгружали из уазиков компоненты быстро полевой кухни. Дело двигалось быстро, и уже спустя полчаса небольшой лагерь был полностью готов. Роботы за это время успели выкопать настоящий котлован глубиной в полтора человеческих роста – и натужно гудя, продолжали углубляться в земную поверхность. Внезапно один из них покачнулся, словно едва не провалившись в пустоту, и в тот же момент, отключив бур, принялся работать манипуляторами, расширяя образовавшееся в грунте темнеющее отверстие. Первым о том, что робот докопался до какой-то подземной пустоты, конечно же, узнал Денис, неотрывно следящий за их работой через монитор своего планшета. «Есть!» – закричал он, размахивая руками и первым бросаясь в сторону выкопанной роботами траншеи. Остальные участники экспедиции, включая Алекса, также поспешили последовать его примеру, и вскоре вся группа собралась на краю земляной ямы, наблюдая, как умные машины, действуя слаженно и чрезвычайно аккуратно, расширяют чернеющие мраком отверстия в основании траншеи. К слову, уже было заметно, что это не просто отверстие, а идеально круглое, словно очерченное циркулем дыра – проделанная в каменной плите толщиной не менее 30 сантиметров и больше похожая на люк. Роботы уже успели смести весь грунт вокруг этого странного люка, в результате чего изумленным взгляду археологов предстал тот факт, что каменная плита, в которой он был проделан, мало того, что идеально ровная, так еще и покрыта тончайшими геометрическими узорами. Весь личный состав экспедиции, начиная от самого младшего ее участника Дениса и заканчивая профессором, с изумлением следили, как под четкими и выверенными движениями, снабженных концентрическими щетками-манипуляторами роботов из-под слоя песка, появляются все новые и новые линии, сплетающиеся в непонятный и очень сложный орнамент. В конце концов, роботы вычистили всю поверхность плиты внутри периметра прямоугольной ямы после чего замерли по углам, словно перейдя в режим ожидания. Некоторое время среди сгрудившихся на поверхности людей царила благоговейная тишина. Однако вскоре ситуация изменилась. Первым от увиденного пришел в себя профессор. «О мой бог!» – возвестил он, хватаясь сначала за голову, а затем за плечо стоявшего под него наемника. «Алекс, вы это видите? Вы видите? Мы нашли! Мы это сделали!» Ученый тряс наемника за плечо, словно пытаясь донести до того весь особенный смысл сказанных слов. «Вот так сразу, вы представляете? Это... это невероятно! Нужно срочно все задокументировать и заснять. Это... это исторический момент, понимаете?» Видимо, убедившись, что Алекс понимает всю историчность момента, Валентин Петрович выпустил его плечо и принялся раздавать указания остальным членам экспедиции, в результате чего вокруг сразу же закипела суета, от которой Алекс предпочел отойти подальше, чтобы не мешать, попутно захватив с собой Полину. За следующие полтора часа археологи под чутким командованием Валентина Петровича извлекли из траншеи роботов-копателей и установили над ней каркасный навес, призванный защитить место раскопок на случай, если погода испортится и пойдет дождь. Разместили по краям осветительное оборудование и сделали еще кучу всяких мелочей. В процессе незаметно наступило время обеда, И Валентин Петрович собрал всех за длинным раскладным столом, установленным прямо на открытом воздухе, где поделился с Алексом и Полиной последней информацией, а также дальнейшими планами действия. «Алекс, вы не представляете, насколько значительный день сегодня! Вы даже не можете себе вообразить! То, что нами обнаружен самый настоящий древний подземный комплекс такого масштаба, это уже само по себе огромнейшее открытие!» встающая в один ряд с самыми важными археологическими находками 20 столетия. Однако тот факт, что этот комплекс обнаружился точно по координатам, отмеченным на той самой древней карте, может говорить о том, что этому сооружению действительно более 100 тысяч лет. Говоря об этом, ученый потарял с руками в воздухе, словно подчеркивая эпичность этой и без того впечатляющей цифры. «А ведь мы еще не заглядывали внутрь. Какие находки ждут нас там?» Если одна только письменность, обнаруженная нами на поверхности каменной плиты, является абсолютно уникальной и ни на что ранее в мире не похожей. Это экспертное заключение Натальи Сергеевны. Наташенька, я ведь все верно излагаю нашим друзьям. Да, совершенно верно, подтвердила слова профессора девушка, постукивая по столу пальцами и задумчиво глядя куда-то в пространство. Этот момент не ускользнул от Алекса. Однако его мысли тут же озвучила Полина, обратившись к девушке с вопросом. «Наташа, вы так задумчивы!» – произнесла она, обращаясь к полиографу. «Если бы сегодняшнее событие не было радостным, я бы решила, что вы чем-то опечалены. Эта сегодняшняя находка на вас так подействовала?» «Я... Нет, я не опечалена!» – улыбнулась молодая женщина. «Просто я действительно впервые столкнулась с такой необычной формой древнейшей письменности и теперь ломаю голову над тем, «Сколько у меня уйдет времени на расшифровку хотя бы части этих символов, которые мне удалось сегодня задокументировать?» «Но для вас это должно быть своего рода вызов», – предположила Полина. «К тому же вы первая, кто будет работать с этой новой, неизведанной письменностью древности». «Да-да, это все, конечно, верно», – кивнула полиограф. «Но меня заставляет задуматься не это. Не сами символы, а способ их нанесения». «А что с ним не так?» спросил Алекс. «Он, этот способ, как бы это сказать, не похож ни на один другой, который я видела ранее. Символы выглядят очень четкими и совершенно одинаковыми, словно сделанными по трафарету». «Ну, может, они и сделаны были по трафарету?» неуверенно предположила Полина. «По трафарету можно нанести надпись краской, но никак не выточить в камне что-либо». «Обычно выбитые в камне знаки, при всей общей похожести, все же имеют различия, а тут... тут один к одному, словно их на машинке напечатали». но с учетом, что сегодняшнее открытие может быть связано с цивилизацией, существовавшей более ста тысяч лет назад, можно предположить, что тогда были технологии, благодаря которым такое становилось возможно», – пожала плечами Полина. «Признаться, я до последнего не верила, что если мы что-то найдем то оно будет настолько древним и будет выбиваться из общей научной теории столь сильно», словно нехотя пояснила Наталья. «Наташенька у нас скептик», — улыбнулся Валентин Петрович. «Она согласилась участвовать в экспедиции, но в шанс, что мы отыщем нечто такое, что подорвет устои науки, так до конца и не поверила. Полагаю, теперь у нее естественным образом наступил момент переосмысления взглядов. Верно, Наташенька?» В ответ девушка лишь неопределенно вздохнула и развела руками, словно давая понять, что, мол, верно, чего что теперь спорить, чем привела пожилого ученого в еще более позитивное настроение. «Этот день станет судьбоносным во всей истории археологии. Когда мы спустимся вниз и получим доказательство того, что найденное нами сооружение принадлежит к эпохе, во времена которой оно никак не могло быть создано, даже самые закостенелые скептики будут вынуждены пересмотреть свои взгляды». «О, спускаться вниз? Как интересно!» – оживилась Полина, но под суровым взглядом Алекса тут же осеклась, сразу поняв, что если кто вниз и полезет, то явно не она. «Да, мы собираемся это сделать», – подтвердил ученый. «Мы уже замерили глубину, там примерно 15 метров до пола. У нас есть тросы, снаряжение и даже две лебедки по одной на каждой из машин. Таким образом мы сможем не только спуститься и подняться обратно, но и поднять что-нибудь интересное, если таковое обнаружится». «Осталось только определить, кто будет первопроходцем». «А что тут определять?» – подался вперед Денис. «Я и буду. Я легче всех вешу. Из мужчин, конечно же, я имею в виду. Но мы же не отправим туда первую Наталью Сергеевну или тем более вас, Полина. Так что, ясное дело, первым и темне». «Лебедки, установленные на наших машинах, без разницы, поднимают 60 килограмм или 160», – возразил Павел. «Ты, Денис, в нас отвечаешь за робототехнику, а потому человек незаменимый» поэтому ты остаешься наверху в любом случае. «Это несправедливо. Я же самый худой и гибкий среди вас. А вдруг там придется протискиваться через узкие лазы? Я идеально для этого подойду». «Павел прав, Денис», — осадил молодого человека Валентин Петрович. «Ты, конечно, молод и полон энергии, но для разведки нужен человек с большим жизненным опытом и, желательно, специальными навыками». «Я в молодости занимался скалолазанием и немножко имел опыт спускаться в разного рода расщелины». — подал голос Макс Дентон. — Думаю, в текущей ситуации мне будет разумно предложить себя на роль первопроходца. — Ну, я тоже в армии по канату ползал, — откликнулся Павел, косясь на австралийца. — Я хотел предложить себя на эту роль, но, раз скалолазанием, тогда да, это серьезнее. — Вниз должны идти двое, — вклинился в разговор Алекс. — И одним из них в любом случае буду я. — Вы? — Вы? Профессор удивленно уставился на наемника. «Но вы же не археолог, Алекс. Вы не обязаны...» «Я знаю, что я не обязан...» Решительно отсек все сомнения наемник. «Но раз уж я здесь, то я бы хотел проконтролировать все аспекты, связанные с безопасностью участника похода. А потому я отправляюсь вниз, чтобы сопровождать Макса Дентона. Думаю, моя компания в любом случае ему там не помешает». «Алекс, можно тебя на минуту?» — произнесла Полина, вставая за стола, касать плеча своего избранника. Девушка отошла на несколько метров отсидевшей за столом компании в сторону азиков и, остановившись возле одного из них, стала ждать, пока тот приблизится. «Что такое?» «Алекс, ты уверен?» Девушка смотрела на наемника глазами, в которых читалась тревога. «Конечно», — улыбнулся он. «Ты же знаешь, у меня большой опыт спуска во всевозможные глубины. А тут всего-то ничего, 15 метров. Нет, я это понимаю, просто...» «Когда ты вызвался идти вниз, у меня они тоже появились». «Кто?» «Плохие предчувствия», — тихо произнесла Полина. «Вот так внезапно?» — удивился наемник. «Да», — кивнула девушка, бросая взгляд в сторону компании археологов. «Почему-то мне кажется, что это плохая идея». алекс некоторое время обдумывал ответ, после чего взял ее за плечи и успокаивающе произнес. «Послушай». Мы оба знаем, что если там внизу есть что-то, что угрожает всем здесь присутствующим, то кому, как ни мне, первому с этим разбираться? «Я не хочу, чтобы ты ни с чем разбирался. Я хочу провести спокойный отпуск», — вздохнула Полина. «Но так ведь и не факт, что мне придется», — безмятежно пожал плечами наемник. «Может быть, тут и угрозы-то никакой нет? Это просто я тебя своими предчувствиями запугал. Вот теперь и тебе начало мерещаться всякое. А можно...» «Можно я пойду с тобой, а?» Полина сделала глаза, подражающие коту из мультфильма про Шрека. Но на алекс этот прием не подействовал. «Пойдешь, когда я все проверю и буду убежден, что для тебя там безопасно». «Ну какая же я тогда буду Лара Крофт?» Надула губки девушка. «Живая и здоровая», — улыбнулся наемник. «И вообще, у меня будет для тебя задание присмотреть за нашими друзьями-археологами, пока я буду внизу. А то мало ли...» Они еще какую дырку в земле проковыряют и решат полезть туда без моего ведома. Справишься? — Справлюсь, — со вздохом отозвалась девушка. — Вот и хорошо. А сейчас пойдем обратно. Вижу, подготовка к спуску уже началась. Глава четвертая — Итак, Алекс, вы готовы? — спросил Валентин Петрович, глядя на наемника, который сидел в ноги, взияющую чернотой дыру. На теле Алекса сейчас была закрепена специальная разгрузка, к которой крепился трос, тянущийся в сторону уазика, и который должен был стравливаться, или же наоборот, сматываться при помощи лебедки. Наемник еще раз проверил все крепежи своей амуниции и, убедившись в их надежности, кивнул. «Тогда начинаем», — возвестил ученый и сделал жест рукой управляющему лебедкой Денису. Через секунду алекс ощутил, как натяжение троса стало слабеть и, подавшись вперед, скользнул в черноту. Натяжение тут же вновь появилось, и Алекс стал плавно опускаться в заполненный мраком темный провал. Температура вокруг тут же упала на пару градусов, и с каждым метром погружения падало все сильнее. Алекс включил налобный фонарик, которым его снабдили археологи, и яркое световое пятно заплясало по покрытым причудливым орнаментом поверхностям стен древнего подземного сооружения. Стены, а точнее одна из них, находилась в нескольких метрах справа от него. Остальные терялись во мраке на расстоянии, недоступном лучу фонаря наемника. И потому о точной форме и геометрии пространства, окружавшего его сейчас, Алексу оставалось только догадываться. Лебедка продолжала медленно раскручиваться, опуская человека все ниже и ниже. Пока, наконец, внизу не показалась поверхность пола, состоящего из массивных плит, покрытых все теми же странными узорами и сплошь усеянных загадочными знаками, которые так сильно впечатлили Наталью Сергеевну Савицкую. Алекс достиг нижней точки спуска и коснулся пола ногами. «Я внизу», – произнес он в рацию, после чего стравливание троса тут же прекратилось. Наемник расстегнул карабины и, высвободившись из опытавшей его тело муниции, сообщил в эфир, что снаряжение можно поднимать. Трос снова дернулся, после чего амуниция поползла наверх, в сторону светлого пятна люка, являвшаяся входом это странное подземное царство. Следом за Алексом должен был спуститься Макс Дентон. Еще наверху профессор предупредил наемника, что раз уж он идет вдвоем с Максом, то лучше бы им держаться вместе, заверив при этом, что речь даже не столько о том, что он опасается за безопасность Алекса, который вполне может о себе позаботиться, сколько о том, чтобы наемник, не будучи археологом, ничего случайно не повредил или не нарушил внутри столь древнего сооружения. Алекс сильно сомневался, что внутри каменного сооружения, которому, если верить заключениям ученого более ста тысяч лет, можно что-то реально повредить или разрушить. Ибо если что-то было способно пережить такой срок, то и визита наемника, скорее всего, пережило бы. Но спорить с ученым он все-таки не стал. Пообещав тому дождаться, пока вниз спустится австралиец, и лишь потом приступать к детальному изучению окружающего пространства. В принципе, Алекс и не горел особым желанием играть в Индиану Джонса и с радостью бы оставил всю прерогативу на исследование непосредственно археологам. Но вот дурные предчувствия, которые преследовали его на протяжении последнего времени, никуда не исчезли. И сейчас он должен был убедиться, что внизу не таится никакой опасности. Алекс бросил взгляд вокруг себя, прикидывая, насколько подземное помещение может быть велико. Если исходить из данных, полученных дроном, при сканировании данного участка местности выходило, что размер немаленький и площадь подземной постройки не менее 5000 квадратных метров. Однако по-прежнему было неясно, разделено ли древнее сооружение на залы или же представляет собой единое целое. Алекс надеялся на второй вариант – так как в случае, если проходы между отдельными залами будут как-то заблокированы, это серьезно усложнит задачу по прочесыванию древней постройки. Впрочем, возможно, для того, чтобы понять, если тут что-то такое, из-за чего стоит переживать, ему вовсе и не понадобится физически ходить и заглядывать в каждый угол. Нужно лишь сконцентрироваться и попробовать почувствовать, что его сейчас окружает». Алекс закрыл глаза. Способность, которую он открыл в себе еще давно, заключавшуюся в возможности чувствовать живых существ, даже не видя их непосредственным зрением, все еще не была ему полностью подконтрольна. И он не был уверен, что сможет вызвать ее целенаправленно прямо сейчас. Однако, как ни странно, ему это удалось. Сперва наемник почувствовал присутствие людей наверху и даже смог различить среди них Полину. Убедившись, что нужное состояние концентрации достигнуто, Он попытался распространить свой внутренний взор как бы вокруг себя. Поначалу понять, насколько успешно ему это удается, он не смог. Но вскоре ощутил, что эффект все же есть, хотя и несколько неожиданный. Алекс не почувствовал наличие живых существ поблизости, зато внезапно осознал, что как бы ощущать геометрию подземного строения. Чувствует расположение стен или устремленных к потолку колонн, невидимых сейчас в темноте. Прошло буквально несколько секунд, а он уже чувствовал в себе силы взять в руки лист бумаги и совершенно точно набросать план-схему загадочного сооружения, обнаруженного археологами. По всему выходило, что она имела концентрическую форму и состояла из нескольких колец уровней, где каждый из последующих понижался примерно на полметра, словно места для сидения зрителей вокруг древней арены. Никаких стен, разделяющих помещение на комнаты или сегменты тут не оказалось. Зато оказалась какая-то жидкость. Возможно, вода. Наемник ощутил нечто наподобие открытого резервуара. И даже бассейна где-то в самом центре сооружения. Хотя это мало вязалось с повышенной сухостью окружающего воздуха, которая тоже была необычайно странной. По всем законам физики, закупоренному под землей помещению полагалось быть заплесневевшим от сырости. Но нет, тут было совершенно сухо, и ни малейшего намека на грибок или плесень. Каким образом такое могло быть, он решительно не понимал. Но раз дело обстояло именно так, то при этих условиях никакого открытого бассейна с водой тут точно быть не могло. Эти вещи являлись друг для друга взаимоисключающими. И все же здесь они странным образом сочетались. Звуки, донесшиеся сверху, вывели Алекса из состояния концентрации – И наемник, посмотрев вверх, заметил еще один луч фонаря, шарящий вокруг и постепенно спускающийся ниже. Прошло немного времени, и возле него, спустившись на тросе, оказался Макс Дентон. «Вот и я. Надеюсь, вы не скучали тут в одиночестве, Алекс?» «Вы появились как раз вовремя, чтобы я не успел этого сделать», — отозвался наемник. «Приступим к осмотру?» «Да, давайте начнем», — кивнул австралиец. И они приступили. «Мой бог!» «Алекс, вы тоже это видите?» – произнес Дентон, обращаясь к наемнику полчаса спустя. Сейчас они стояли на краю идеально круглого углубления, которое действительно было заполнено до краев какой-то прозрачной голубоватой жидкостью, странным образом переливавшейся в свете лучей их налобных фонариков. Жидкость не была совсем уж похожей на воду. Скорее, она напоминала своеобразный гель. И одно это само по себе уже было невероятно. Однаружить такое внутри сооружения, простоявшего закупоренным бог знает сколько тысячелетий, было просто фантастикой. Но еще более невероятным и странным было то, что под слоем этого геля, на глубине приблизительно метр от поверхности, виднелись странные объекты, по форме своей напоминавшие не раскрывшиеся бутоны размером примерно с ведро. Бутонов, каких окрестил про себя наемник, было достаточно много – Они стояли на дне, вплотную друг к другу, словно семечки в подсолнухе. Лучи фонарей Алекса и австралийца не были способны выхватить из мрака весь объем бассейна. Но, судя по всему, по всей площади его дна картина была одинаковой. «Да, вижу», — подтвердил Алекс, внимательно вглядываясь в странные объекты и медленно вышагивая вдоль края странного бассейна, обходя его по периметру. «Профессор, мы что-то нашли!» — сообщил Дентон в рацию — И через секунду гулкую тишину разорвало шипение сопровождающимся пробивающимся сквозь него голосом руководителя экспедиции. «Что вы видите, Макс? Что там у вас? Не томите!» Звуки, издаваемые рацией, многократно усиленной гулкой акустикой, показались наемнику особенно громкими. В этот момент он заметил, как по выхваченным лучом света бутоном словно прошла мгновенная дрожь. Или ему показалось... «Здесь внизу какой-то резервуар. Он заполнен чем-то наподобие гелия. Но это не самое удивительное. Внутри резервуара хранятся непонятные объекты. Сложно сказать, что это такое, но они похожи на большие бутоны. Их здесь множество». «Объекты? Гель?» — вновь донеси до наемника голос ученого, перемежающийся с шумом помех. «Это невероятно. Пожалуйста, опишите их подробнее». Алекс заметил, как среди объектов произошло шевеление. Точнее, шевельнулся только один из них, который находился ближе к краю, рядом с которым стоял сейчас австралиец. «Ну, они действительно похожи на бутоны. Такие большие, размером, наверное, с пару арбузов, не меньше», — начал свое описание Макс. И в это время тот самый бутон, шевеление которого заметил наемник, отделился от дна и начал всплытие. «Так, минуточку». «Мне кажется, один из них движется. Всплывает!» Сообщил бы Фердентон с удивлением, глядя на всплывающий объект. «Макс, отойдите от края!» Выкрикнул Алекс, разворачиваясь и бросаясь в сторону археолога. «Макс, назад!» Схватив ошарашенного ученого за ворот, Алекс буквально оттащил его от края бассейна, из-за чего тот выронил рацию, которая упала на каменные плиты и, видимо, повредилась, так как стал издавать постоянное шипение и помех. «Австралиец!» которого Алекс слишком резво тащил назад, в конце концов, не сумел достаточно быстро перебирать ногами, в результате чего потерял равновесие и плюхнулся на задницу. «Алекс, что происходит? Что с вами?» Удивленно воскликнул он и тут же осекся, увидев в руке наемника пистолет. Мужчина держал оружие на вытянутой руке, целясь в направлении бассейна, однако больше ничего не происходило. «Что там у вас творится?» раздался голос профессора из рации, закрепленный у Алекса на поясе. Алекс, Макс, вы меня слышите? Наёмник, не пуская оружие, взял рацию в руку и поднёс рту: "Минуто, профессор, ждите". Вернув переговорное устройство на пояс, и несмотря на встрлица, который был настолько удивлён происходящим, что даже забыл встать на ноги, Алекс осторожно отдвинулся в сторону бассейна. рация в продолжала шипеть помехами, что вызывало у Алекса эффект дежавю, связанный с его последним сном. Он аккуратно переступил через неё и приблизился к краю. Странный бутон, сплывший со дна, бесшумно плавал на поверхности геля, заполнявшего бассейн, не проявляя никаких агрессивных намерений. «Алекс, так что все-таки происходит? Откуда у вас пистолет?» Макс Дентон наконец поднялся на ноги и подошел к наемнику. «Вы меня напугали!» «Прошу прощения», — пробормотал Алекс, пряча оружие в кобуру за спиной. «Мне показалось...» «Что вам показалось?» «Казалось все странным», — ответил Алекс, понимая, как на самом деле выглядят его объяснения со стороны. Впрочем, австралиец проявил тактичность и не стал расспрашивать его дальше, очевидно, решив, что, возможно, у его новоявленного русского друга просто какой-нибудь военный синдром, как часто бывает у ветеранов боевых действий. Профессор не говорил, что Алекс принимал участие в военных конфликтах, но из его слов о наемнике такое вполне можно было предположить. «Ничего страшного, Алекс». «У всех нас порой сдают нервы. Главное, что ничего плохого не произошло. Вот только рация. Кажется, повредилась». Макс наклонился и подобрал с пола шипящий помехами прибор. Смутная догадка мелькнула в голове у наемника, но не успела она оформиться в связанную мысль, как австралиец, повертив в руках поврежденную рацию, передвинул переключатель из положения «он» в положение «ов». Звук помех тут же оборвался, И сразу же вместе с этим странный бутон, спокойно покоившийся на поверхности геля, вдруг с резким хлопком лопнул, выбросив в воздух взвесь каких-то похожих на пыльцу желтых частиц, облако которых мгновенно накрыло обоих исследователей. Глава 5 «Алекс, ты как? Точно хорошо себя чувствуешь?» Наверное, уже в десятый раз за последние полчаса спросила Полина с тревогой в голос, глядя на наемника. «Со мной все в порядке». Алекс стоял перед зеркалом в ванной комнате их апартаментов и придирчиво всматривался в белки своих глаз. Они были вполне обычными. Однако в момент, когда он только-только выбрался из темнеющего зева, ведущего в загадочное подземное сооружение, они имели странные желтоватые вкрапления. Такие же вкрапления обнаружились и в глазах Макса Дентона. Однако они полностью исчезли примерно через пять минут после того, как он и наемник выбрались из древнего подземного сооружения. История, которую Алекс поведал после того, как оказался наверху, не оставила равнодушным никого из членов археологической группы. Однако она не просто захватила, но и усилила энтузиазм Валентина Петровича срочно произвести повторный спуск, дабы своими глазами увидеть все то, что было в ней описано. Только вот в этот раз Алексу пришлось пыл ученого остудить. «Никакого повторного спуска сейчас не будет», – безапелляционно заявил он в тот момент и, глядя в непонимающе удивленное лицо профессора, пояснил. «Вы действительно обнаружили нечто абсолютно необычное, Валентин Петрович. В этом уже никакого сомнения нет. Заслуга вас и вашей группы в этом открытии очевидна. Только вот подготовились вы, все же недостаточно». «Что вы хотите этим сказать, Алекс? Что это место так должно и остаться полностью неисследованным?» – с тревогой в голосе спросил ученый. Этого я не говорил. Но исследовать его нужно при совершенно иных мерах безопасности. «Алекс, я, конечно, понимаю, вы человек опытный, но не кажется ли вам, что вы несколько...» — ученый замялся. «Несколько сгущаете краски», — неожиданно вклинился в разговор Макс Дентон. Алекс с удивлением посмотрел на старлица и тут же отметил, что сейчас он выглядит спокойным и уверенным. Однако в момент, когда их накрыло тем самым странным желтоватым облаком, похожим на пыльцу, картограф вел себя совершенно иначе. Сначала он дико кашлял и без конца пытался протереть глаза, жалуясь на то, что испытывает жжение на слизистых и в легких. Алекс тоже ощутил какое-то странное пощипывание в глазах, но оно было едва заметным и прошло секунд через десять, в то время как Макса Дентона не отпускало на протяжении, наверное, целой минуты. Однако, когда же с Женей наконец улеглось, на смену ему пришла другая беда. Макс уселся на пол И, обхватив колени руками, принялся трястись так, словно его била лихорадка, попутно бормоча что-то на английском так быстро и часто, что Алекс ничего не мог разобрать. На попытке обращения к нему со стороны наемника Дентон поначалу никак не реагировал, а потом внезапно вскочил на ноги и ломанулся, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Понимая, что человек находится в неадекватном состоянии, Алекс догнал его и, взяв в захват за шею, силой усадил на пол – Он пытался достучаться до сознания стралица и призывал того успокоиться. Но Макс был глух ко всяким призывам. Он словно одержимый пытался вырваться из захвата наемника, и Алексу ничего не оставалось, как пережать тому яремную вену, заставив временно отключиться, после чего взвалить обмякшее тело на плечи и направиться в обратную сторону по дороге, объясняя сложившуюся ситуацию по рации. К счастью, в момент, когда Макс пришел в себя, он оказался в более спокойном состоянии, хотя был слегка дезориентирован, что, впрочем, не помешало наемнику облачить его в экипировку для подъема и отправить наверх тем же методом, при помощи которого они оба сюда прибыли. Пока австралийский картограф поднимался, Алекс успел еще раз вернуться к странному бассейну и обнаружил, что вся его поверхность усеяна всплывшими бутонами, которые при его приближении почему-то не стали лопаться. В тот момент наемник закрыл глаза и попытался просканировать объекты при помощи своих новых способностей. Но, как и ранее, смог ощутить лишь геометрию окружающих стен и ничего больше. Сами биологические объекты никакого отклика на его ментальный запрос не давали. Если бы Алекс не видел их собственными глазами, то решил бы, что их попросту не существует. Но они существовали. И наемника это весьма сильно тревожило. А потому, когда Макс Дентон, внезапно позабывший о том, в какой истерике он находился еще полчаса назад, вдруг стал выступать с аргументами в пользу продолжения исследования подземного объекта здесь и сейчас, эта тревога не просто усилилась, а превратилась в реальное, вполне осязаемое чувство опасности. «Знаете, Алекс, я бы не хотел, чтобы моя аллергическая реакция на эти... эти растения стала причиной тому, чтобы наша экспедиция застопорилась, едва начав свою работу. Посудите сами». «Я жив и чувствую себя превосходно, а что до вас, так вы, им насколько я помню, и вовсе не испытали никаких побочных эффектов после того, как нас накрыло облаком этой пыльцы. Или что там выбросил в воздух тот странный бутон? Не подумайте, конечно, я крайне признателен вам, что вы смогли утихомировать меня в момент моего не слишком стабильного эмоционального состояния, но вы ведь ходили снова к тому странному бассейну, верно? Откуда вы знаете?» — пересилился наемник. — Видел, пока меня поднимали наверх. Луч вашего фонаря смещался в сторону центра. Так я угадал, вы туда возвращались? — Да, — кивнул Алекс. — Возвращался. И, как я понял, даже несмотря на это, с вами до сих пор все хорошо. Картограф развел руками. — Так стоит ли поднимать панику из-за какой-то ерунды Может, и не стоит. А может, это все не ерунда отозвался Алекс, после чего обратился к Павлу. «Скажите, вы же, насколько я помню, биолог, так?» «Доктор биологических наук, если быть точнее», – отозвался здоровяк. «Прекрасно», кивнул Алекс. «Тогда скажите нам, как эксперт. В вашей практике приходилось встречать подобное как выразился наш иностранный коллега, растения, которые, замечу, выживали без света в запечатанном тысячелетиями подземном сооружении. Растения – которые начинают странным образом проявлять активность в момент приближения к ним человека. Встречалось вам ранее такое? «Нет. То, что вы сейчас описали, звучит весьма странно. И я бы даже сказал, аномально. Нет, определенно, такого ранее я никогда не встречал». «О том и речь», – удовлетворенно кивнул наемник. «То, с чем мы столкнулись, является неизвестной до настоящего времени науки формы растительности, возможно, обладающей высокой степенью токсичности». О том, насколько для человека опасно взаимодействие с ее спорами или что там она распыляет, мы пока что судить не можем. И нет. Я прошу не указывать на то, что со мной все в порядке. Возможно, мне станет хуже через сутки. Надеюсь, что нет, но кто знает. Ясно лишь, что на разных людей воздействие может быть совершенно различным. Возможно, на кого-то из вас оно окажется еще более жестким, чем на господина Дентона». «Кто может гарантировать, что у кого-нибудь в ответ на вдох спор или пыльцы этих так называемых растений не разовьется, к примеру, анафилактический шок, ведущий к летальному исходу? Вы можете, Павел? Или, может быть, вы, профессор?» Алекс поочередно обвел глазами всех присутствующих. «Никто гарантии высказывать не спешил». «И я не могу этого гарантировать», — подвел итог наемник. «А потому скажу» что спускаться вниз считают допустимым лишь при наличии средств защиты дыхательных путей глаз. И это как минимум. В идеале, конечно же, иметь герметичный костюм, защищающий еще и кожные покровы. Понимаю, Валентин Петрович, такое, скорее всего, будет чрезвычайно сложно организовать. Но вот противогазы или хотя бы промышленные респираторы заказать и доставить сюда вы сможете. А пока их здесь нет, отдавая распоряжение о продолжении исследований, вы, профессор, будете подвергать жизни людей существенному риску. «Вы же этого не хотите?» Алекс в упор посмотрел на ученого. Валентин Петрович как-то нервно взглотнул, после чего отрицательно замотал головой. «Конечно же нет, Алекс. Господь с вами. Безопасность членов экспедиции является первейшим приоритетом, и если вы считаете, что для продолжения исследований необходимо закупить противогазы, мы этим займемся». «Конечно же, это потребует некоторого времени, но думаю, что в течение нескольких дней мы сможем доставить сюда все необходимое. А пока дальнейшее изучение объекта действительно стоит поставить на паузу. В конце концов, наше открытие ждало нас не одну тысячу лет. Подождет-то еще несколько дней». Таким образом, решение было принято. А ближе к вечеру группа в полном составе возвратилась в кемпинг. Однако на этот раз Алекс предпочел ехать в одной машине с австралийцем формально сославшись на то, что если тому вдруг вновь станет плохо, он сможет оказать первую помощь, ибо помимо навыков сугубо боевых, обладает еще и познаниями в военной медицине. Никто возражать не стал, однако от внимательного взгляда наемника не ускользнуло, что сам Дентон не слишком-то обрадовался подобной заботе. Он вообще как-то неуловимо изменился после того, как оказался наверху. Конечно же, наемник знал его не слишком-то хорошо, но кое-какие моменты в манере поведения всех участников группы успел для себя подметить. В том числе манеру поведения австралийца. И если остальные участники экспедиции вели себя, как и прежде, то о Максе, такого сказать с уверенностью было уже нельзя. Возможно, конечно, на нем сказался пережитый стресс, который тот испытал внизу. Но Алекс еще не видел ситуации, когда стресс не только не лишал человека энтузиазма вернуться в среду, где он был испытан, но и усиливал его желание это сделать. А Макс Дентон явно хотел, чтобы экспедиция не приостанавливала свою деятельность и как можно быстрее взялась за изучение древнего сооружения и странных бутонов, обнаруженных в нем. Конечно, спорить с общим решением он не стал, но внимательно следивший за его реакциями наемник четко подметил для себя, что тот явно недоволен отсрочкой исследований. И кроме всего этого, было в Максе что-то еще. Нечто такое что Алекс чувствовал, но с уверенностью сформулировать не мог. И дело тут было уже не в скрытых, едва уловимых глазом реакциях недовольства или чего-то такого, что можно было бы разглядеть и подметить при помощи одного лишь внимательного наблюдения. Дело было в некоем внутреннем изменении, произошедшем словно бы в самой сущности этого человека. И именно это изменение тревожило наемника более всего. Теперь Дентон как-то странно смотрел на Алекса, полагая, что делает это незаметно для него. Стоило Алексу отвернуться, и он буквально чувствовал на себе пристальный взгляд астралийца. Это началось, когда они были еще в лагере, и продолжалось, пока они ехали в машине в сторону эко-кемпинга. Алекс сидел за рулем рядом с Павлом, ведя непринужденную беседу о возможной природе растений, обнаруженных в древнем сооружении, при этом совершенно точно чувствуя, как ехавший за его спиной Дентон, не отрываясь, буравит его взглядом. И что было особенно странным, так это эмоции, исходившие в этот момент от Макса. Конечно, Алекс еще не до конца разобрался в некоторых своих способностях, но ему уже доводилось определять истинный эмоциональный фон людей, с которыми он общался. Это позволяло ему без труда распознавать ложь, затаенный страх или просто волнение собеседника. И по ним предсказывать его дальнейшее намерение, что было крайне полезно в его повседневной работе. Но эмоции, которые сейчас исходили от Макса Дентона, вызывали тревогу еще тем, что содержали в себе странную, затаенную враждебность, смешанную с недоумением. А ведь раньше ничего подобного со стороны австралийцей близко не было. Так в чем же было дело? Не мог же Дентон обидеться на него за то, что Алексу пришлось его слегка придушить, дабы тот во время своей истерики сам себя не угробил. Или как минимум не покалечился. Фактически наемник вытащил его, и тот должен быть, как минимум, ему благодарен. Но Дентон благодарностью явно не пылал. Размышляя об этом, Алекс отвернулся от зеркала и посмотрел на Полину, застывшую рядом с ним с двумя кружками горячего чая. «Вот, держи. С лимоном, как ты любишь». Девушка поставила одну из кружек на столешницу перед мужчиной. Тот благодарно поцеловал подругу и, взяв чашку, задумчиво сделал глоток. «Я вижу, тебя по-прежнему не отпускают твои тревоги». Девушка подошла к любимому и, поставив свою кружку на стол, обняла его, доверительно положив голову тому на плечо. «Что-то происходит», – медленно проговорил наемник, глядя в пространство перед собой. «Ну, мы нашли какой-то древний подземный комплекс», – стала перечислять Полина. «Там обнаружились странные растения. Это, конечно, весьма необычно, но... Никаких спящих, о которых вещал тот безумный шаман. Разве нет?» «Не знаю». Все так же задумчиво покачал головой Алекс, делая очередной глоток чая. «Может, оно и так?» «Но у меня совсем иное чувство». Он поставил кружку и решительно двинулся в сторону стола, на котором лежал его кейс, раскрыл его, после чего начал извлекать наружу содержимое. Первым делом на поверхность стола легли два снаряженных магазина для Кольта. Затем появились две портативные рации черного цвета. Алекс распихал магазины по карманам после чего включил и проверил работу обоих средств связи. «Ты ты куда-то собираешься?» Несколько недоумевающе спросила девушка. «Нужно кое-что проверить», – отозвался наемник, приближаясь к ней с рациями в руках. «Так ведь ночь на дворе», – удивленно произнесла Полина. «Я в курсе». Алекс вручил ей одну из раций и, нажав на клавишу селектора, проверил связь. Рация работала исправно. «Это более мощное устройство, нежели те, которые нам вручили для связи в кемпинге». В них встроен кодовый шифратор, так что наши переговоры никто распознать не сможет. «А кто должен распознавать наши переговоры? От кого мы скрываемся?» В глазах девушки по-прежнему было непонимание, смешанное с тревогой. «Возможно, что никто. Надеюсь, что никто», – отозвался наемник. «Это скорее для перестраховки. Сама меня не вызывай. Ответишь только, если я тебя вызову. Это очень важно. Только после моего вызова. Ясно?» Полина неуверенно кивнула. «Так, еще один момент». Алекс подошел к рациям, выданным им администрацией кемпинга, которые сейчас стояли на зарядке, и, взяв одну из них в руки, обратился к спутнице. «У тебя есть резинка для волос?» «Резинка?» «Да, желательно поплотнее. Можно даже парочку». «Сейчас посмотрю», — произнесла Полина, после чего убежала на второй этаж, а через минуту вернулась, держа в руках то, что Алекс спросил. «Вот, отлично». Наемник взял из рук девушки пару резинок и плотно обмотал ими одну из кемпинговских раций таким образом, чтобы клавиша вызова оказалась зажата, в результате чего вторая рация тут же отозвалась шипением помех. «Зачем это?» Девушка недумевающе уставилась на Алекса. «Следи за тем, чтобы рация всегда работала», — наставительно сообщил тот. «Ты всегда должна находиться в зоне слышимости звука помех. Понятно?» «Да, то есть нет». Девушка растерянно переводила взгляд с рации на мужчину и обратно. «Зачем это?» «Так нужно!» Не стал вдаваться в подробности наемник. Да и какие именно подробности он мог ей сообщить? То, что шаман в его сне велел держать рацию включенной, причем включенной так, чтобы был слышен звук радиопомех? Конечно, Полина ему безоговорочно доверяет, но подобное объяснение показалось бы достаточно странным даже для нее. Вряд ли она стала бы в открытую высказывать свои сомнения – но на деле могла бы отнестись к просьбе Алекса недостаточно серьезно. А наемник все сильнее ощущал, что с несерьезностью в их путешествии пора заканчивать. «Ну, хорошо», – задачно отозвалась девушка. «Можно я хоть звук потише сделаю, а то шипит как-то неприятно?» «Нет, оставь как есть. Я постараюсь обернуться максимально быстро. Возможно, все, о чем я думаю, это ложная тревога, и волноваться не стоит. Но мне необходимо все тщательно проверить».